Конечно, я погорячилась, пообещав за 30 минут добраться до райотдела полиции, где служил Мельников. Ведь мне пришлось ещё зайти в супермаркет и постоять в очереди в кассе. Андрей явно собирался на меня обидеться, но почувствовав запах и курица гриль, сразу подогрел. Танюша, надеюсь, ты составишь мне компанию. Конечно, я хоть и была сегодня в ресторане, но толком так и не поела. А почему? Не та компания была. Ясно. Андрей собрал бумаги, лежавшие на его столе, в стопку и отодвинул их в сторону. Таня, я так понимаю, что ты пришла сюда не только за тем, чтобы покормить меня, беднягу. У тебя опять ко мне какое-то дело, так? Да ты поешь, поешь. Я же сложила на столе провиант. А я расскажу тебе всё по порядку. Валяй, сказал Мельников, и оторвал от куриной тушки бедро с голенью. Тогда слушай. Московский олигарх Лекомцев и его супруга, уроженка нашего Тарасова, решили прикупить здесь недвижимость. Их выбор пал на дом быта, а он находится в совместном владении у господ Турковского, Пещалина и Земцова. У Турковского в Питере свой бизнес. Он дал доверенность Земцову и ни во что здесь не вникает, только деньги с ренты подсчитывает. Пещалин тоже доверил управление зданием Земцову, своему тестю. Но, похоже, сделал он это не по доброй воле, а под напором родственников. Он ведь алкаш запойный. Что же касается самого Зимцова, то этот человек уже в годах, с кучей болезней, в общем, крутится в бизнесе, ему здоровье уже не позволяет. О чего там крутиться? не понял Андрей. Вероятно, он не очень-то внимательно вникал в смысл моих слов. Понимаешь, Разрыв контракта по инициативе арендодателей влечёт за собой выплату неустойки арендатором. Правда, сумма, предложенная Олегом Цымцевым за дом быта, несколько раз перекрывает все неустойки и даёт хороший навар, но старик всё равно не решился отделаться от арендаторов. Наверное, он не слишком доверяет московскому олигарху. И правильно делает, высказался Мельников. Сейчас никому верить нельзя. Ну, или почти никому. Знаешь, сколько кидков бывает при продаже недвижимости? Догадываюсь. Слушай дальше. Поскольку Земцов не сумел по любовно утрясти вопрос с арендаторами, хотя взять на него и напирал, за дело взялся некто неизвестный, и пошел он своим путем, решил вытравить из дома быта все фирмы с копом, нагнав смертельный страх на их сотрудников. Сначала прямо в своём кожаном кресле руководителя умер якобы от инфаркта директор турфирмы 5 континентов Сергей Чистоколов. Через неделю отравился Анатолий Синичкин, лаборант бюро товарных экспертиз, выпил воды из плохо вымытой лабораторной посуды. Ещё через несколько дней Максим Деребякин, программист страховой компании Полис 2000, схватился руками за оголённые провода. Андрей Это ничего, что ты ешь, а я о покойниках говорю. Нормально, я привык. Тогда я продолжаю. Трёх несчастных случаев с летальным исходом оказалось недостаточно, чтобы справиться с задачей, и тогда доверенное лицо Лекомцева устроило новый инцидент. Ольга Корнилова, владелица швейного ателье Ирис, застряла в лифте и чуть не задохнулась от дыма. Если бы женщина не позвонила своей подруге Наташе, владелице салона красоты, расположенного в цокольном этаже здания, и та моментально не бросилась бы её спасать, появился бы ещё один свежий труп. Затем, по иронии судьбы, Наталья Бережковская, та самая подруга, и сама чуть не расшиблась в лепёшку, поскользнувшись на масле. Но каком ещё масле? Мельников на секунду оторвался от курицы, Ну я точно не знаю на каком, но вряд ли на Оливковом. А ну дорогое. Ладно, Андрей, не цепляйся к мелочам. Главное, все обошлось, и в первый раз Бережковская не пострадала. Но примерно через неделю произошел еще один хорошо известный тебе несчастный случай в Пальмере, принадлежащий именно Наталье Петровне. Мексиканский сериал какой-то. Усмехнулся Андрей. Почему же мексиканский? Как раз таки наш российский. Раз в неделю в доме быта происходила очередная акция устрашения. Уж не знаю, что именно этот тайный помощник олигарха планировал организовать на этой неделе, но ему пришлось повременить, потому что в его концепцию весьма удачно вписался психически больной техник по ремонту швейных машин, сотрудник Ириса. Да-да, я в курсе. Он собирался взорвать здание новогодними петардами, проводки от которых тянулись через все этажи. А некая гражданка Иванова Т.А. ему помешала. Я читал сводку за этот вторник, а ещё я слышал, что Мазуров взял на себя ответственность за все недавние преступления. И вы завели на него уголовное дело? спросила я. Нет, он же не вменяемый. Да и официально его дикие признания нигде не зафиксированы. Это мне ребята из группы быстрого реагирования рассказали. Я всё ждал, когда же мне гражданка Иванова позвонит, чтобы поделиться подробностями. Дождался, дождался. Она звонила, только всё новые и новые вопросы задавала, а мне ничего не рассказывала. Она просто скромная. Кстати, как тебе курочка? Вкусная, сказал Мельников, вытирая салфеткой рот. А ты ж тоже не присоединяешься ко мне? Говорила же, что голодная. Я не могу одновременно и есть, и говорить. В общем, слушай дальше. Я наконец выяснила, кто подстраивал все эти несчастные случаи. Оказывается, в модельном агентстве Метагалактика, расположенном в цокольном этаже дома быта, работает родственник жены Леонцева, Илья Кузьмин. Он фотограф, причём с очень большими амбициями, мнит себя лучшим фотографом России, а на самом деле, не знаю, может у него и есть талант, но и злодейства в его натуре тоже хватает. В общем, я уверена, что все эти преступления совершил именно он. Мотив, по деловому осведомился Мельников. Думаю, деньги получит Кузьмин от олигарха Нную сумму за содействие в заключении сделки и откроет, к примеру, собственную фотостудию. Ну, допустим. А какие у тебя доказательства? Прямых нет, пока только косвенные, сказала я и заметила, что Андрей сразу вник. Ну послушай, если этот человек виновен, я заставлю его в этом признаться. Ты же меня знаешь. У меня уже есть план. Ну хорошо, рассказывай, какой у тебя план. И я ввела своего приятеля в курс дела. Мельников немного подумал и сказал: "Сейчас я пробью твоего фотографа по нашей базе данных. Узнаем, что это за фрукт. Кузьминых, наверное, в Тарасове не намного меньше, чем Ивановых. Знаешь, как его отчество или хотя бы год рождения?" Нет, отчество не знаю. Год рождения приблизительно 1984, 86. Да, вот ещё что, живёт Илья, скорее всего, на улице Соборной в доме номер 3. Так, где-то я недавно этот адрес уже слышал. Андрей задумался. Пришлось ему напомнить. В этом доме живёт один учитель. Его школьники-хулиганы напугали, когда он в лифте ехал. Да-да, вспомнил. Я сам же тебе этот адрес и назвал. Ладно, сейчас про объём Кузьмина. Вскоре выяснилось, что фотограф из Метагалактики действительно живёт в этом доме. А ещё обнаружился один очень интересный факт его биографии. Когда Илье было 17 лет, он проходил по делу об ограблении антикварного магазина. Правда, один из его подельников, тогда уже совершеннолетний, взял всю вину на себя. И отправился на 3 года на зону. Ну что ж, Таня, будем его брать. Я достала из сумки телефон и позвонила Бережковской. Да, Татьяна Александровна, слушаю вас, ответила моя клиентка. Здравствуйте, Наталья Петровна. Скажите, по выходным дням модельное агентство работает? По воскресеньям не работает, а в субботу когда как? Сегодня, например, с утра никого не было, а сейчас народ подтягивается. Я видела, модели бегают туда-сюда по коридору. Да и Кузьмин тоже здесь. Так вы сейчас в пальмире? обрадовалась я. Да, я всегда по субботам здесь. А что такое? Наталья Петровна, можно я к вам срочно на маникюр подъеду? Конечно, жду. Я отключила телефон и обратилась к Мельникова. Переносим операцию на завтра. В любом случае я тебе позвоню. Ой, Таня, Мельников погрозил мне пальцем. Ты заставляешь меня по воскресеньям работать. Не стыдно тебе? Это не я заставляю. Ты сам себе такую работу выбрал. Я побежала. Давай, жду твоего звонка.